Пересечение границ Скорая прибыла так быстро, потому что больница с педали Цивили располагалась неподалеку, в конце набережной. Обратная дорога заняла не больше двух минут. Клиника была подготовлена к натискам высокой воды. Машина въехала на крытый пандус, куда уже вышла дежурная сестра и санитары с каталкой. Через пластиковый тоннель мы проследовали в сиявшее чистотой современное здание. Чин-то увезли за дверь с надписью «Неотложная травматологическая помощь», а я, роняя капли, остался возле регистратуры. Сжалившись надо мной, добрая медсестра выдала мне зеленую робу, больничные тапки и пакет для мокрой одежды. Я переоблачился, после чего... Лабиринтом коридоров, галерей и лестниц сестра отвела меня в корпус, напоминавший старинный монастырь, и, пропустив в огромный безлюдный холл, велела дожидаться новостей о Чинте. Я подошёл к высокому окну в каменной облицовке, за которым открывался удивительный вид на затопленный город. Мигранты в резиновых сапогах снарависто укладывали деревянные мостки. Чуть ли не на каждом углу стояли бенгальцы, торговавшие ботами, галошами и бахилами. Увлечённый этим зрелищем, я аж подпрыгнул, когда за моей спиной кто-то произнёс на бенгале: "Такие дни у нас хороший заработок. Мы ж привыкшие к потопам, чувствуем себя как дома". Рафи. Я оглядел его синий больничный балахон и тапки, загипсованную руку. Лицо расцвеченное с синяками и ссадинами. «Я видел, как вы прошли мимо моей палаты», — сказал он. «Что случилось?» «Я вкратце поведал о нашем происшествии». «Значит, Белал был в заброшенном складе?» — спросил Рафи. «Да, нам невероятно повезло, что он там оказался». «Я хорошо знаю это место», — кивнул Рафи. «Когда случаются потопы, мы там ночуем». и на причалах я бывал. Я слышал. Слышал что? Червей. Это совсем как в Сундарбане. Там приложишь ухо к берегу и слышишь, как крабы скребутся выли. Меня дед научил. Кто понимает, может определить, обвалится берег или нет. Здесь то же самое. Упоминание Сундарбана — Напомнила о нашей первой встрече, когда я стоял в святилище, а Рафи возник на входе, но тотчас попятился, и в вытаращенных глазах его плясался ужас. Даже сейчас меня передёрнуло от мысли, что за спиной моей была кобра с распущенным капюшоном. Ещё вспомнилось, как заботливо он ухаживал за Типу на пути в больницу. "Я должен кое о чём тебя спросить", сказал я, глядя ему в глаза. И на сей раз желательно услышать правду. Это важно. Вы с Типу уехали из Лусибари вместе? Рафи сглотнул. Да. У него еще не раз случались припадки, верно? Да. Но только он вел себя иначе, чем тогда на катере. То затихнет, то дрожит, как в лихорадке, или бродит точно лунатик и что-то бормочет, не открывая глаз. «Ты всегда был рядом?» «Нет». Раз-другой его прихватило дома, и мать ужасно обеспокоилась, просила показаться врачу, чтобы выписал лекарства, но типа и слушать не хотел. После этого он, предчувствуя, что скоро опять накатят, звонил мне, и мы куда-нибудь уплывали в моей лодке. «Ему нравилось на реке», — говорил. «Вспоминаются детство и совместные поездки с отцом». Он... рассказывала о своих видениях во время приступа. Чуть-чуть, чаще всего типа сам не понимал, что происходит. Иногда он слышал голоса или ощущал чьё-то присутствие, или видел места, в которых никогда не бывал. Переполнялся счастьем, если вдруг слышал голос отца. Но порой его охватывал ужас, только он не мог объяснить, чего боится. Говорил, как будто окутывает тьма. Каждым разом он становился всё беспокойнее и предлагал убраться из Лусебара. Я тоже подумывала об отъезде, и мы решили действовать вместе. Будь я один, я бы, наверное, перебрался в какой-нибудь индийский город, но типа не интересовали ни Калькутта, ни Дели. Он твердил о Европе, мол, там будет проще жить вдвоём. Мы начали готовиться и копить деньги. Типу велел все держать в секрете, иначе мать и тетя Пия непременно ему помешают, узнав, что он хочет покинуть страну. Он боялся, что его засадят в психушку, потому и выдумал, будто устроился на работу в Бангалоре. «Но вы отправились в Бангладеш?» «Да». Типу знал кое-кого из тамошних долалов и связался с ними по телефону. И вот одной ночью мы переправились через реку Реймангал и прибыли в Даку. Денег, что мы скопили, в основном, старая ими типу, только-только хватило на оплату самого дешёвого сухопутного маршрута. Да ещё маленько осталось на дорожные расходы. В Даки мы провели 2 недели, потом Далал посадил нашу группу в микроавтобус. Из вещей у нас, типа, были только рюкзаки с одеждой и едой, да ещё по 250 долларов. Вот и всё. В автобус набилось 20 с лишним человек. Там же ехали подручные долалы, которые должны были переправить нас через границу. Крутые парни, с кем лучше не спорить. Правда, и среди них были такие, кто вел себя по-человечески. Но типа их сразу не взлюбил и называл шакалами. Он говорил, подобного сорта людей так величают в Америке, но только применил какое-то иное слово. «Койоты?» «О, точно!» С той поры до самой турецкой границы... Шакалы были с нами неотлучно, на остановках они менялись, но всякий наряд не спускался с нас глаз. Мы даже не знали, как их зовут. Тот первый микроавтобус привёз нас в посёлок Бинаполи на индийской границе. Далал уже проплатил, кого нужно, нам оставалось только миновать контрольный пункт. На другой стороне нас опять ждал микроавтобус с новым нарядом шакалов. Через несколько часов мы были в Калкате, где нас заперли в пересылке. Там мы провели три дня, двадцать человек в двух комнатах с одной уборной. Не выпускали даже продышаться. А станешь жаловаться или задавать вопросы, тебе врежут, и спасибо, если не рукояткой пистолета. Потом, средь ночи, нас грубо растолкали, дав пятнадцать минут на сборы, На улице ждал старый грузовой фургон с глухими ярко раскрашенными бортами, в которые нас загнали с троем, точно быков. Но хоть всем хватило места на лавках. Колымага с негодной подвеской тащилась еле-еле. На всякой смене передачи она харкала черным дымом, проникавшим в фургон, где днем было как в печке. Окошек, чтобы хоть немного проветрить, не имелось, и мы, задыхаясь, лишь подскакивали на каждом ухабе. И редко делали остановки, нас выпускали облегчиться. Многих укачивало, они блевали прямо на пол, и от ужасающей вони выворачивало всех остальных. Мы понятия не имели, где едем. Спросим, а нам скажут неподалёку от Агра или Падендорам, а то и вовсе промолчат. Потом фургон остановился в каком-то пустынном месте, и нам объявили, что мы на пересылке рядом с пакистанской границей. Но желающие ехать дальше должны доплатить по 50 американских долларов с носа. Для нас это стало ударом. Мы-то думали, что уже всё оплатили. И как быть? Мы не рассчитывали тратить остатки наших денег, понимая, что они нам ещё пригодятся. Типа психанул и начал спорить с шакалами. Я пытался его унять, но без толку. Он из-за себя от ярости он орал и ругался. Один шакал влепил ему за трещину, но это не помогло. И тогда вдвоём с напарником они выволокли Типу в соседнюю комнату. За стенкой послышались удары и крики, а потом вдруг Типу взревел точно дикий зверь. Я уже слышал такой рёв и понял, что с ним припадок. Шакалы с выпученными глазами выскочили из комнаты и велели мне забрать Типу. Он лежал на кровати, штаны спущены, на полу валялась палка. Божьи, типа, сказал, что этой палкой его хотели изнасиловать, но с ним случился припадок. В таком состоянии он выглядел жутко. Это, наверное, его и спасло. В общем, мы безмолвно заплатили и нам позволили ехать дальше. Потом в кромешной тьме фургон остановился, нас высадили и куда-то повели. В какой-то момент мы сами того не ведая, перешли пакистанскую границу. В темноте кто-то сигналил фонарём. Нас перед или другому отряду шакалов, через некоторое время мы вышли к дороге, где стоял грузовик. И опять всё сначала. Долгие перегоны и остановки на пересылках в местах названий которых мы не знали, а перед иранской границей снова требование доплаты. Теперь уже никто не удивлялся и не спорил даже типу. После того случая на пакистанской границе он как-то попритих. Мы пробирались через Иран, и однажды он сказал, что предчувствует беду. Помолчал и добавил, если вдруг мы разлучимся, дальше езжай один, несмотря ни на что. Голос его дрогнул, он отер глаза и повторил. Туамеок и балам, что бы ни случилось. Я никогда тебя не брошу, сказал я. А он, нет, ты должен ехать дальше и верить, что мы встретимся. Он как будто знал, что произойдёт. В Иране нас сопровождали шакалы, афганцы и курды. Они переведали столько бенгальцев, что уже сами немного говорили на бангла. После многодневного пути мы достигли горного хребта на западе страны. Стало очень холодно, кое-где лежал снег. Почти ни у кого не было тёплой одежды, а у некоторых даже башмак Мы с Типа путешествовали в резиновых тапках. Выхода не было. Пришлось заплатить шакалам, чтобы раздобыли нам куртки и кроссовки. Добрались до курдской деревеньки в горах. Нас отвели в дом, битком набитый людьми, в основном хазарейцами из Афганистана, Пакистана и Ирана. Несколько дней мы ждали проводника, который покажет дорогу через турецкую границу. Затем появились какие-то курды, Нас посадили в грузовик с брезентовым верхом. «Как остановимся, — сказали нам, — выскакивайте и бегите со всех ног. Заметив вас, турецкие пограничники начнут стрелять, но вы должны бежать, надеясь, что в темноте они промажут. Тех, кто добежит, на той стороне встретят проводники». Грузовик остановился на вершине крутого склона. Откинули задний борд. Мы, как было велено, спрыгнули на землю и побежали, оскальзываясь на сыпучих камнях. Типу и я держались рядом, чтобы не дай бог в теме не потерять друг друга. Вдруг началась стрельба. Тьму разрывали лучи прожекторов и вспышки выстрелов. Что есть духу, мы бежали вниз по склону, оступая и падая. Те, кого подстрелили, лежали на каменистой земле и кричали от боли, но мы ничем не могли им помочь и бежали дальше. перепрыгивая через них словно через увечных животных нас было человек 30-40 и мы неслись точная охваченная паникой стада не помню как вместе с дюжиной хазарейцев я оказался в каком-то укрытии оглядевшись я не увидел типу и стал его окликать но мне велели замолчать мол мои крики нас выдадут Я убеждал себя, что друг мой где-нибудь сохранился и утром я его отыщу. Рассвело, но он так и не объявился. Вообразите моё состояние. Я не знал, что теперь делать. Всеми нашими планами ведал типу оставалось лишь держаться группы. У подножья горы нас встретили курды, которые проводили нас в город к автобусу до Стамбула. Мы ехали уже довольно долго, когда вдруг затренькал мой телефон. Это был Типо. Звонил по мессенджеру в соцсети. Оказалось, на склоне он упал и сильно поранил ногу. Ему удалось ползком вернуться на иранскую границу. Утром какие-то бенгальцы помогли ему добраться в курдскую деревню, где мы ждали проводника. Тамшние жители его помнили и оказали помощь. Он останется в деревне, пока нога не заживёт, а потом Вновь попытается перейти границу. Меж тем по интернету типа уже договорился обо мне. Я должен был сойти в пригороде Стамбула и присоединиться к беженцам, направлявшимся в Европу. Следуя его указаниям, я отыскал эту группу, в которой, кроме бенгальцев, были иракцы, сирийцы, афганцы, сомалийцы, пакистанцы и другие национальности. Вместе с ними я перебрался в Болгарию. Оттуда через Сербию в Венгрию, потом в Австрию. Всё это время типа был со мной на связи. Это он велел мне пробираться в Венецию. Преждё он часто говорил об этом городе, и я не спорил, да и куда мне было податься? Тогда я ничего не знал об Италии и вообще Европе. В Австрии я сел в поезд, который привёз меня в итальянский Триест. Я зарегистрировался в центре переселенцев. Затем меня поместили в пригородный лагерь беженцев. Пока я там был, Типу вновь предпринял попытку пересечь турецкую границу, на сей раз успешную. Я уж думал, скоро мы встретимся. Однако произошло нечто, изменившее его планы. Он увидел сон, в котором ему явилась Иофка в образе фаришеты, ангела. С той поры он жил одним стремлением её отыскать. Я пытался его убедить, что это безумие, как найти ангела, виденного во сне? Однако неделю 3 назад он сообщил, что установил контакт с этой женщиной, и она велела ему отправляться в какой-то египетский город. Типа уже переговорил с турецким далалом, и тот обещал всё устроить. Вопрос только в деньгах. К тому времени я перебрался в Венецию и начал зарабатывать. Много раз я хотел послать другу деньги, но он отказывался, говорил, что сам попросит, когда и впрям подпрёт. Да только я не мог стоять в стороне, понимая, что он бедствует. Требовалась большая сумма. Таких денег у меня не было, и я нашёл контрабандиста, согласившегося на погашение с судочестями. Он же расчитался с турецким далалом. Типа сразу вылетел в Египет. Было это дней 16 назад. И связался со мной из интернет-кафе. Сказал, сейчас у него нет телефона, да и все равно аппарат отобрали бы на пересылке. Просил не беспокоиться. Он уже поговорил с нужными людьми. Скоро мы свидимся. С тех пор от него ни слуха, ни духа. Я помолчал, переваривая услышанное. «Я одного не пойму, — наконец сказал я. — Почему ты не связался с Мойной и Пией? Они бы послали ему деньги». Рафи покачал головой. типо этого не хотел он категорически запретил мне просить помощи у его матери или пии взял с меня слово что ни им ни вам я ничего не скажу тогда почему ты мне всё рассказал вот смотрите рафи достал из кармана бумажный листок свёрнутый в квадратик и криво усмехнулся те кто меня избил не удосужились это забрать Он показал мне газетную вырезку с фотографией беженца на синем рыбацком судне. «Не узнаете?» Арафи ткнул пальцем в снимок. «Это Типу. Газета маленько истерлась, видно плохо, но я знаю, что это он. Типу. На синей лодке. Мы еще не закончили разговор, но меня вдруг кольнула мысль, что уже давно нет вестей о Чинти. Арафи... Помог мне отыскать дорогу к регистратуре, где я узнала о повреждениях моей подруги. Вывих лодыжки, трещина в берцовой кости. Чинтя оказана помощь, ей дали успокоительное, и сейчас она мирно спит в отдельной палате, которую любезно предоставил главврач, оказавшийся её приятелем. "Во мне зачем торчать в больнице", сказала медсестра. "К больной вас всё равно не пустят. Приходите завтра". Одна забота утряслась, И я повернулся к Рафи. Отсюда можно позвонить Лубне. В приёмном покое есть таксофон, ответил он. Идёмте. Но ведь нужна карточка. У меня есть, медсестра одолжила. Рафи проводил меня к таксофону, набрал номер и, послушав, протянул трубку. Вот, соединилось. Лубна ответила после пары гудков, и я, не тратя времени, приступил к делу. Ваши активисты по-прежнему собираются выйти на встречу лодке с беженцами. Да, в Маргери, это недалеко отсюда, на нет спасательный катер. Утром мы с Палашем присоединимся к группе. А что? Я хотел бы поехать с вами. Правда? В голосе Лубны слышалось немалое удивление. Кенна балонту. Позвольте узнать почему. — Долго объяснять. Скажу только, что на судне, возможно, мой знакомый. Он бенгалец и, вообще-то, друг Рафи. — Вот как? Рафи тоже поедет? Я покосился на парня, внимательно слушавшего мой разговор. — Нет, он пока еще не в том состоянии. Но, кажется, есть другие желающие. Это возможно? — Никаких проблем, если вы и ваши друзья поучаствуете в расходах. Катер большой, места полно. Сколько вас будет? Пока не знаю. Я уточню и позже вам перезвоню. Хорошо, буду ждать. Я повесил трубку и наткнулся на гневный взгляд Рафи. Почему мне нельзя с вами? Потому что ты ещё не поправился. Посмотри на себя. Ну куда ты такой? Он начал спорить, но я его оборвал. Бас, хватит. Препираться бессмысленно. Ты не едешь и точка. Учитывая обстоятельства, я решил потратиться на водное такси. И уже через полчаса был в квартире Чинты. Я вышел в сеть, и всё устроилось удивительно легко. Гиза горело желанием участвовать в экспедиции, а что до пи, то после известия о типу на синей лодке уже не было силы способной удержать её от поездки. Скорее выяснилось, что участие Гизы, взявшей на себя организационные хлопоты, чрезвычайно полезно. Она заботилась о спальных мешках и провиантом, заказала микроавтобус от аэропорта до Маргеры, где стоял нанятый активистами катер Лукани и даже так подгадал рейс, что киногруппа прилетала в Венецию почти одновременно с Пей. Мы условлились, что завтра в полдень Лубнопалаш и я встречаем их в аэропорту и потом все вместе едем в Маргеру.